«Князь, никогда же не поймешь, почему какая-то мысль вдруг возьмет и выстрелит тебе в голову. Без предупреждения, а так из-за угла. Когда я был глупым и писал стихи, вот точно так же было с первыми строчками. Я сказал «Чак». Он шел впереди и мгновенно замер с вынесенной вперед ногой. Постоял, поймал равновесие, вернул ногу, тогда оглянулся». Было еще светло, а сочно-зеленое шатер дерева уже виднелось поверх мшистых валунов, похожих на спины подползающих со всех сторон медведей и ставших совсем прозрачными метелок и вееров старых папоротников. Сегодня у нас выдался короткий рабочий день. Что? Карта у тебя? Нашли камень поплоше и почище, развернули. Карта была дрянная, довоенная недропользовательского департамента. Имевшиеся штабные были еще старше, лет на сорок. Я подозреваю, что выпускали нормальные генштабовские карты и после, с положенным десятилетним интервалом, но где-то они лежали засекреченные по причинам, о которых нам, плохо законспирированным гвардейским полковником, недопущенным до государственных тайн, оставалось только догадываться. «Так что?» — спросил Чак. «Сейчас. Тот день, когда мы встретились, когда ваших, ну, почти всех, мы решили, что это были хищники, просто грабеж. Ты говорил, что сезон был хилый, пушнины набрали мало и малоценны, и что в ортеле был наводчик, а значит, хищники знали расклад, так?» «Пока да. А могло такое быть, что ты не знал о ценности пушнины?» что было принесено, что-то важное и дорогое, но знали об этом двое-трое. — Вполне, — сказал Чак. — Я сам сколько раз примерно такое и думал, но, понимаешь, если бы об таком крысячестве остальные узнали, но порихтовали бы наглые хари, но убивать-то никто бы не стал. — Я о другом, сынок, ведь хищникам, чтобы просто вывести награбленную пушнину, надо было пару раз пальнуть в потолок да связать самых борзых. Зачем крошить всех? Нелепо. И, получается, бойню устроили только для того, чтобы убрать свидетелей, чтобы не осталось тех, кто знал, что именно забрали. Ну да, Чак поскреб щетину. Борода у него росла клочковатая, жалкая, но росла очень быстро. К вечеру второго дня, не побрившись, он начинал напоминать бродягу. Лайта, помню, очень дергалась поначалу. Это были хорошие времена. Я сейчас не о том думаю, кто был крысой, сказал я. Будем считать, что один, который пропал, как его? Череп. Череп. Что-то много черепов в одной корзине. Итак, мы начинаем считать, что это был не грабеж, то есть грабеж, но не уголовка, не хищничество, а силовое изъятие. О чем мы сразу не подумали, а надо было. Хочешь сказать, что и там, и здесь действует группа диверсантов? И, скорее всего, одна и та же. Вот чем сынок может удивить, так это временами просыпающимся быстроумием. Ты еще все вводные не ввел, а он бах, все сложил, распишитесь. Скорее всего, пандейских кивнул я. А я вспомнил, откуда у них твоя фотография, сказал он. «Помнишь, приезжали к Дину? Как оно там называлось? Непьющие сердца? Неисточимая лоза, вспомнил я. Это была какая-то совершенно безалаберная пандейская королевская гуманитарная миссия, которая рвалась спасать детей, но не их родителей. Впрочем, на разведку они мало походили, точно была у них тетка-фотограф вся в стекляшках». «Да и в любом случае кто, кроме пандейцев?» до Хонти месяц дороги. Парабая, по-моему, сидит и радуется, что про нее все забыли. У Архи снова приступ изоляционизма». «Где-то наш друг островитянин?» — спросил Чак и потянул носом. «Должен быть где-то поблизости. Я ему знаки оставлял». И тут я понял, что Чак и Джакч изо всех сил сдерживает ухмылку. Внезапное появление эхи могло скрутить ход размышлений тройным купеческим узлом, но я постарался удержать тему в руках, типа «Страшно рада, сейчас все расскажешь, но мы тут должны закончить одно вычисление». Эхи согласно кивнул, и как круглоголовая ящерка навис над картой. «Смотри», — сказал я Чаку. Мы решили, что банда забрала пушнину, погрузилась на грузовики, которые как раз подъехали, и вернулась через перевалы. На самом деле, они действительно захватили грузовики, но на перевалах им делать было нечего. Дороги прямо на Пандею от вашей стоянки не было. Да они и не собирались сматываться так быстро. Смотри, вот вьючная тропа, вот просека, вот технические трассы. По идее, для хорошего грузовика все это проходимо. И вот они уже у Ду, Километра три к поселку им точно не проехать и даже пройти трудновато. Но и найти их здесь нереально. И рельеф тяжелый, и множество старых штолен. Хоть батальон прячь. Допустим, сказал Чак. Судя по тому, как они хозяйничают в нашем военно-научном укреплении, сверхохраняемом лагере, добывая образцы черепушек офицеров войск специального назначения, Взять на стоянке пару грузовиков, бронетранспортер и топливозаправщик или два, им как с пастушкой переспать, то есть когда понадобится, тогда и возьмут. Погрузятся и поедут вот сюда. И я вкрутил ноготь в птичку. Дорога с как бы блокпостом, но я почему-то думаю, что в нужный момент там никого не окажется. Ну или не окажется в живых. В саму птичку им соваться не надо, делать там нечего, разве что склады обобрать. Дорога ведет сюда, что здесь было раньше, никто не знает. На карте мы видим лес и дальше болото, а на самом деле асфальт. Асфальт, ребята, и тянется этот асфальт, как минимум, вот до этого распадка, по которому, мы видим, идет отличная дорога от старых каменоломен, к старой же, но наверняка проезжей военной надбережной дороге, которая вот пересекает себе пандийскую границу. Может, там мост взорван, но это уже роли не играет, потому что с нашей стороны там точно никого нет. Итак, 480 километров с одной пересадкой и почти безо всяких препятствий. Доклад окончен. «Мины», — сказал Чак, — «каменные завалы». — Размытое полотно. Это горы, князь, нереально, вспомни. — Зима, — сказал я, — грязи нет, речки и ручьи обмелели и замерзли, заносов снежных, что характерно, тоже нет. Можно проехать, я бы рискнул. — Они так и хотят, — сказал Эхи. только не через блокпост и лагерь. А вот тут наличествует старинный земляной вал. Когда-то, наверное, он был для защиты. Все остальное, как вы сказали. — Мы уставились на маленького Архи, как двухголовая кидонская змея на одинокого отважного воробушка. «Меня послали, господа, чтобы быть приглашенным вам на совещание», — сказал он совершенно обычным голосом, но поскольку он делал фантастическое количество ошибок, я понимал, что он очень волнуется. «Вы все правильно поняли. Вокруг действует пандейская группа научной разведки», Они уже любезно смогли меня присоединиться к ним, а я, осмелиться, рекомендовал вас. «Рыба у них?» — быстро спросил я одновременно, останавливая, ну, чуть-чуть препятствуя движению Чака, схватить и порвать засранца. «Доктор Мируш?» «Нет, они следили и даже послали за ней, но она куда-то исчезла». «Ты?» — выдохнул, наконец, Чак. Ты с этими, которые наших спящих ножами. Простите, возражу. Разведчики утверждают, что застали картину резни, как она есть. Было трое живых, один умер, но двое пока тяжелые, но крепкие. С ними ждут разговора, чтобы понять. И ты этому веришь? Голос Чака опасно подсел. Я их видел, сказал Эхе. Хочу ждать и говорить. Они наговорят и брат, сказал я, не заводись, мы ведь правда ничего не знаем. Да что ты его слушаешь? В то, что Эхи говорит буква в букву то, что думает, я верю. То, что его могут использовать, тоже верю. И то, что мои глаза мне могут соврать, тоже верю. Ну, или уж тогда не верю ничему. Про глаза. Ты это о чем? Ну, ни о чем конкретном. Хотя, если хочешь признаться, самое время... Это вогнало его в ступор... Секунды натрия, Наверное, было о чем подумать. Мне этих трех секунд хватило. Ты помнишь, с кем мы никогда не воевали за последние двести лет? С пандейцами. И даже помогали им, когда им вздумалось помахаться с хантейцами. И они помогли нам в последней гражданской. Нам, Чаки. Джакч как помогали. Как могли. Я рассматриваю их не как врагов, а как доброжелательных нейтралов. Может быть, союзников. В любом случае других у нас нет. И за это можно простить, если спящих ножами, а если это не они, а кто? Хищники. Ты, Джакч, сам только что говорил. Говорил. Да, Джакч, не знаю я. И так может быть, и так. Раз Эхи говорит, что так, то я ему верю, потому что выбирать не из чего». А не верить, так проще пойти и вон взыбку головой. Такой, говорят, кайф под конец. «Постой», — сказал Чак, — «что-то не сходится». Разведчики пришли, нашли порезанных, нашли мертвых, нашли машины погруженные. Если бы хищники... Почему пушнину не забрали? Почему машины оставили? Сами куда делись? Да ладно, понятно все. Они наших порезали, иначе никак не сходятся». Он втянул в воздух раздутыми ноздрями, сильно выдохнул, закрыл глаза. зная устав такой. При выполнении задания живых не оставлять. Пусть там хоть девочка с котеночком». «Разведчики не стали бы забирать раненых», — сказал я. «Но почему?» «Привести в сознание, расспросить, а потом...» Он провел пальцем по горлу. Распросить о чем?» «Кто вырезал артель старателей?» «И это тоже. Тут до него дошло». «Господа», — сказал Эхи, — «когда в первую ночь вас солдаты увели от меня, я прятался на крыше. Я слышал, кто-то приходил, и это были не пандейские люди и не горские». «А какие?» «Они говорили, как вы, два». «Как мы?» «Да, часто говорили Джакч». «Не говорили Массаракш», — Джакч сказал я. «А что-то более содержательное?» Эхи помотал головой. Чак шумно вздохнул. Господа, сказал эхи, меня просили пока оставить, а завтра встретить себя и вас на этом месте. Вам это устраивает все? Я посмотрел на часы, потом вокруг, потом посчитал в уме. В полдень, сказал я, и эхи исчез. При таких стремительных исчезновениях должен происходить хлопок, но нет, эхи исчез абсолютно беззвучно. Дальше мы топали молча. Я буквально слышал, как в голове Чаки ворочаются и укладываются на место империды, аксиамиды, силогизмы, императивы и диспозитивы. Чаки был очень мощной мыслительной машиной. Мощнее камни-дробилки, только очень медленной. И, конечно, его в эти часы лучше было не отвлекать. А хорошо вот так возвращаться, и не устали, и дело сделали. Нужное ли, правильное ли, узнаем после. И тебя ждут, и костерок дымит, и от котелка тянет пряным мясцом с овощами и луком. Троих я уже видел сквозь сумерки, собравшиеся под шатром синеватое волокнистое облако. И где то должен сидеть или лежать дозорный? А, капрал ош. Капрал Ош стоял на большом валуне и в бинокль пристально рассматривал что-то позади и правее нас. И смотрел он не на холм, как я сначала подумал. По ту сторону холма кружил десяток стервятников. Да нет, какой десяток стая? И каждую секунду один отделялся от стаи и медленной сужающейся спиралью шел вниз. Примерно там должен был находиться отряд, ведомый за Рахом. Отряд, который должен был залечь в засаду на тех неизвестных, которые без разрешения жрали усиленные армейские рационы. — Стой, кто идет! — сказал солдатик, считавший, что за кустом его не видно. — Пустынный дракон! — сказал я. — Носорог откликнулся солдатик. В штабе явно засел какой-то фанат имперской бронетехники. Капрал спрыгнул с валуна и бодро потопал к нам навстречу. Не знаю. Чудо. Вряд ли что-то еще. Давным-давно, первый год курсантства, казарма, после отбоя угомонились, я лежу, положив подушку на голову, потому что так менее тоскливо. То есть я, по идее, не должен ничего слышать. Но я слышу щелчок, и сразу после него пу -и, и все тоньше и тоньше, а потом что-то металлическое далеко в стороне бьется о стену, но это уже не важно, потому что я падаю с кровати, я падаю и тащу с собой матрац. Сам взрыв я не слышу, но, что интересно, слышу звон разбитых оконных стекол и удары осколков о кроватные рамы и тумбочки. Все это происходит очень и очень медленно». Курсант Птелшевый по прозвищу Пеги зачем-то приволок в казарму гранату. И еще более зачем-то стал ею играть. Потом говорили, что он пытался вставить ее себе в задницу, не знаю. Но вот то, как боек бьет по капсуле воспламенителю, как горит-посвистывает огнепроводная трубка, как ударяется о препятствие отлетевшая предохранительная скоба, я услышал сквозь подушку, Я понял, что означают эти звуки, и я сделал то единственное, что смог, свалился на пол и прикрылся матрасом. А на мою кровать прилетела вся в остриях половинка толстенного стеклянного графина для воды. Четверо убитых, одиннадцать раненых. И вот этот вот звук. — Пи-и-и! бодрячком шел к нам, поднимая бинокль, и тут раздался щелчок, и начал разворачиваться звук «пи». И тогда я на автомате пхнул Чака в плечо, чтобы он улетел за ближайшую купу голодревов, отметил, что солдатик низко и за камнем, и, согнувшись, как гончий кот на старте, одним прыжком достиг капрала, воткнулся ему в живот и опрокинул. Он еще ничего не соображал, а поэтому мешал мне. Но тут уже ничего не поделать. На этот раз взрыв я услышал. Я слышал столько взрывов, что научился не запирать от них сознание, как закрывают глаза в испуге или от яркого света, и даже определил. Долбанула универсальная граната Горок. Ее можно метать, можно использовать как мину. Замедление 5 секунд 400 граммов торпекса. Может быть, огнепроводная трубка горела чуть медленнее, чем ей положено. Может быть, я оказался феноменально, фантастически быстр, не знаю. Но нас не зацепило. Мшистый камень, за которым пряталась граната, разнесло в песок, и этим песком нас обильно посыпало, особенно глаза. Солдатики у костра ругались, но по-доброму, потому что котелок упал в костер с таймя и не опрокинулся. Тот солдатик, что лежал в дозоре, вообще ничего не видел и даже не понял. Чак за голодревом нашел дохлую путанку и сразу стал думать, что с ней делать. Ярики, они такие, все в дом. А Капрал смотрел на меня странными глазами и только повторял, «Нет, но когда же? Нет, но когда же успели?» Это наверняка была не импровизированная растяжка на проволоке там или на леске, а нормальная, с фотоэлементом и счетчиком срабатываний, так что успеть поставить могли когда угодно. Вчера, на прошлой неделе, в прошлом году. Плохо то, что она тут наверняка была не одна. Потом подошел Чак. Путанку он забросил на дерево, не пригодилось, и тихо спросил. «Сколько, говоришь, они с нами не воевали?» «Это наша мина», — сказал я. «Ну и что?» — спросил он. «Что, они не могли нашу мину использовать?» «Чаки», — сказал я, — «отпусти мой мозг, пожалуйста». Он, кажется, понял. Мы с ним быстро обвешали безопасный пятачок, и я ткнул каждого солдатика, да и капрала тоже носом, вот туда ни шагу. Потом Капрал проверил рацию. Рация работала, но нам никто не отвечал. Я забрал у Капрала бинокль, забрался на самый высокий голодрев, они с виду тонкие, но очень крепкие, и стал озирать окрестности. Стервятников далекий для них взрыв не испугал и не привлек. Они все так же опускались и так же взлетали. Опускались по крутой спирали, взлетали по пологой. Потом я посмотрел на холм-шлем, но было уже слишком темно, чтобы разглядеть человечка. Я развернулся в другую сторону. Ствол покачался, но устоял и посмотрел на Казлду. Силуэты башен почти сливались с горным склоном по ту сторону ущелья, Мне показалось странным, что не видно никакого освещения, хотя вроде бы уже достаточно темно, чтобы зажечь в помещениях лампы. Кроме того, мерещилось, что пространство между башен слегка задымлено, ну или затуманено. Просто не бывает так, чтобы туман на возвышенности был, а в низине его не было. Так что скорее все-таки дым. Плохо дело». Я уже почти начал спускаться, а спускаться по голодреву то еще удовольствие, когда краем глаза увидел движение примерно там, откуда мы с Чаком пришли. Я снова зафиксировал себя и приник к окулярам. То ли батарейки у фотоусилителя сели, то ли он сам по себе был дряхлый, но я не столько узнал, сколько угадал Зараха по характерной походке.